Все варианты были давно просчитаны, осталось уточнить детали. Родион сделал всем знак молчать и прислушался. Женя мог бы поклясться, что из-за дувала не доносилось ни единого звука. С другой стороны, зайчата прекрасно знали, на что был способен их командир. Так сказал наконец Родион. Журналист там, в задней комнате. Ещё в доме старик, его жена и невестка. Она уже встала. Старики просыпаются. Охраны из двух человек. Один, кажется, спит. 5 на 5. Ты, Женька, не ввязывайся за тобой журналист. Старики не в счёт. Остаётся трое. Дядя Зуй распределил роли. Я страхую, если посторонний появится, он мой. По второму сценарию вы не рыпаетесь, пока жив свидетель. Командир, как всегда, оказался прав на все сто процентов. Вот скрипнула дверь, раздался звон оцинкованного ведра, потом протяжное мычание. Радион удовлетворенно кивнул. Невязкая идёт корову доить. Поняли все. И правда, через минуту уже было слышно, как струя молока бьёт в поддонник. Сейчас женщина уберётся и И тут дверь дома открылась ещё раз. Командир нахмурился и сделал знак отступить. Спецназовцы замерли, прижимаясь к стене. Дед прётся, беззвучно прошептал Родион. По двору прошаркали старческие шаги, сопровождаемые ещё каким-то пристуком. И на улице показался высокий, худой старик с суковатой палкой в одной руке, вот что постукивало, сообразил Женя. И со свёрнутым молитвенным ковриком в другой. Высокая каракулевая папаха, бешмет, длинная седая борода, сапоги. Вылитый дедушка на картинке в чеченском букваре. Мудрый старец с иллюстрации к народным сказкам вайнахов. Намас идёт совершать, подумалась Женя. Он уже достаточно разбирался в чеченских порядках и знал, что намас творят 5 раз в день, причём первый раз на восходе солнца, то есть непосредственно сейчас. Но куда же тебя чёрт понёс, дед? подвывал бы себе дома. Уйди от греха. Распластавшись на холодных камнях, мысленно воззвал Женя. Откуда ему было знать, что сегодня Махмуд Хамхоев собирался помолиться возле могилы имама, решив, что в святом месте до Аллаха вернее дойдет просьба о спасении старшего сына Юнуса, бесследно пропавшего еще полгода назад. Дед Махмуд остановился у самого начала стены. Зои чат он не видел и увидеть не мог, тем более что смотрел в противоположную сторону. но пять пар глаз буквально буравили его спину, как бы говоря: "Ну, дед, пошёл отсюда, проваливай, а, дедуля, ну давай, ну пошёл". Дед стоял ещё некоторое время, поозирался, покрехтел и в конце концов, в круже сужения, внезапно повернул и пошёл прямо на группу спецназовцев. Сердце упало Внутри появился космический холод. Или или. Безвредный, безобидный старик виноват лишь в том, что случайно свернул не туда. Или твои товарищи, которым из-за него уже будет по-тихому не уйти? Плюс журналист. Же не увидел, как Родион Зуев показал два пальца. Второй сценарий. Свидетель мой Потом не слышно спустил автомат-предохранителя и изготовился.